Глава семьдесят седьмая. Зоя опьянела от вина и танцев. «О-ла-ла! Как будто я должна отдавать отчет!» Входя в подъезд гостиницы, она оперлась о каменную руку Янсена. Портье, подавая ключ, скверно усмехнулся черномаза неополитанской рожей. Зоя вдруг насторожилась. «Какие-нибудь новости?» «О, никаких, сеньора!» Зоя сказала Янсену. «Пойдите в курительную, выкурите папиросу. Если вам не надоело со мной болтать, я позвоню». Она легко пошла по красному ковру лестницы. Янсен стоял внизу. На повороте она обернулась, усмехнулась. Он, как пьяный, пошел в курительную и сел около телефона. Закурил. Так велела она. Откинувшись, представлял. Она вошла к себе, сняла шляпу, белый суконный плащ. Не спеша, ленивыми, слегка неумелыми, как у подростка, движениями начала раздеваться. Платье упало. Она перешагнула через него. Остановилась перед зеркалом. Соблазнительная. Всматривающаяся большими зрачками в свое отражение. Да, да, она не торопится. Таковы женщины. О, капитан Янсен умеет ждать. Ее телефон на ночном столике. Стало быть, он увидит ее в постели. Она оперлась о локоть, протянула руку к аппарату. Но телефон не звонил. Янсен закрыл глаза, чтобы не видеть проклятого аппарата. Фу, в самом деле нельзя же быть влюбленным, как мальчишка. А вдруг она передумала? Янсен вскочил. Перед ним стоял Роллинг. У капитана вся кровь ударила в лицо. «Капитан Янсен», — проговорил Роллинг скрипучим голосом, «благодарю вас за ваши заботу о мадам Ламоль. На сегодня она больше не нуждается в них. Предлагаю вам вернуться к вашим обязанностям». «Есть», — одними губами произнес Янсен. Роллинг сильно изменился за этот месяц. Лицо его потемнело, глаза ввалились, бородка черно-рыжеватой щетиной расползлась по щекам. Он был в теплом пиджаке, карманы на груди топорчились, набитые деньгами и чековыми книжками. Левый в висок, правый наискость в скулу и дух вон из жабы. Железные кулаки у капитана Янсена наливались злобой. «Будь, Зоя, здесь, в эту секунду взгляни на капитана! От Роллинга остался бы мешок костей». «Буду через час на Аризоне», — нахмурясь повелительно сказал Роллинг. Янсен взял со стола фуражку, надвинул глубоко, вышел. Вскочил на извозчика. «На набережную!» Казалось, каждый прохожий усмехается, глядя на него. — Что, надавали по щекам? Янсен сунул заводчику горсть мелочи и кинулся в шлюпку. — Греби, собачьи дети! Сбежав по трапу на борт яхты, зарычал на помощника. — Хлев на палубе! Заперся на ключ у себя в каюте и, не снимая фуражки, упал на койку. Он тихо рычал. Ровно через час послышался оклик вахтенного, и ему ответил с воды слабый голос. заскрипел трап, весело-звонко крикнул помощник капитана «Свистать всех наверх!» Приехал хозяин. Спасти остатки самолюбия можно было только встретив Роллинга так, будто ничего не произошло на берегу. Янсен достойно и спокойно вышел на мостик. Роллинг поднялся к нему, принял рапорт об отличном состоянии судна и пожал руку. Официальная часть была окончена. Роллинг закурил сигару. Маленький, сухопутный, в теплом темном костюме, оскорбляющим изящество Аризоны и небо над Неаполем. Была уже полночь. Между мачтами и горели созвездия. Огни города и судов отражались в черной, как базальт в воде залива. Взвыла и замерла сирена буксирного пароходика. Закачались вдали маслянисто-огненные столбы. Роллинг, казалось, был поглощен сигарой. Понюхивал ее, пускал струйки дыма в сторону капитана. Янсен, опустив руки, официально стоял перед ним. «Мадам Ламоль пожелала остаться на берегу», — сказал Роллинг. Это каприз, но мы, американцы, всегда уважаем волю женщины. Будь это даже явное сумасбродство. Капитан принужден был наклонить голову, согласиться с хозяином. Роллинг поднес губам левую руку, пососал кожу на верхней стороне ладони. Я останусь на яхте до утра. Быть может, весь завтрашний день, чтобы мое пребывание не было истолковано как-нибудь в крифе и в кось. Пососав, он поднес руку к свету из открытой двери каюты. э, -э, -э Так вот, в крифе и в кось...» Янсен глядел теперь на его руку. На ней были следы от ногтей. «Удовлетворяю ваше любопытство. Я жду на яхту одного человека, но он меня здесь не ждет. Он должен прибыть с часу на час». Распорядитесь немедленно донести мне, когда он поднимется на борт. Покойной ночи. У Янсена пылала голова. Он силился что-нибудь понять. Мадам Ламоль осталась на берегу. Зачем? Каприз? Или она ждет его? Нет. А свежие царапины на руке хозяина? Что-то случилось. А вдруг она лежит на кровати с перерезанным горлом? Или в мешке на дне залива? Миллиардеры не стесняются. За ужином в кают-компании Янсен потребовал стакан виски без содовой, чтобы как-нибудь прояснило мозги. Помощник капитана рассказывал газетную сенсацию: чудовищный взрыв в германских заводах анилиновой компании, разрушение близлежащего городка и гибель более чем 2000 человек. Помощник капитана говорил: «Нашему хозяину адски везет. На гибели анилиновых заводов он зарабатывает столько, что купит всю Германию вместе с потрохами, гагенцоллерными и социал-демократами. Пью за хозяина!» Янсен унес газеты к себе в каюту. Внимательно прочитал описание взрыва и разные, одно нелепие другого, предположения о причинах его. Именем Роллинга пестрели столбцы. В отделе мод указывалось, что с будущего сезона в моде борода, прикрывающая щеки, и высокий котелок вместо мягкой шляпы. В экзель на первой странице фотография Аризоны и в овале прелестная голова мадам Ламоль. Глядя на нее, Янсен потерял присутствие духа. Тревога его все росла. В два часа ночи он вышел из каюты и увидел Роллинга на верхней палубе в кресле. Янсен вернулся в каюту, сбросил платье, на голое тело надел легкий костюм из тончайшей шерсти, фуражку, башмаки и бумажник завязал в резиновый мешок. Пробили склянки. Три. Роллинг все еще сидел в кресле. В четыре он продолжал сидеть в кресле, но силуэт его сушедший в плечи головой, казался неживым. Он спал. Через минуту Янсен неслышно спустился по якорной цепи в воду и поплыл к набережной.